Эпилог. «Ты сделал это снова!» Мрачно сказал зок стоя у окна кабинета и наблюдая за копошащимися во дворе замка людьми. Строению требовался основательный ремонт. Битвы последних дней превратили половину замка в руины. «Нарушил мои планы!» «Пожалуй, ты первый смертный, кто так упорно желает стать моим врагом!» Газнар оказался неблагодарным ублюдком. Впрочем, чего я ожидал от того, кого называют тварь? Вырвавшись из темницы, он, походя, сжег тело освободившего его смертного и... О том, что было дальше, я мог лишь догадываться. Место меж смертью и жизнью долго не хотело отпускать мою душу обратно в реальность Дарагара. Когда же я, наконец, воскрес около замкового обелиска Возрождения, тут вовсю шел бой. Волны зверей миритов накатывали на пробитые в нескольких местах стены, а горсть защитников во главе с Регардом отбивалась из последних сил. Но стоило мне глотнуть наполненного кровью воздуха, как с юго запада донеслось эхо чудовищного взрыва. Волна взъярившейся магии ударила по полуразрушенному городу, вбивая нас в разгоряченные сражением камни. Тонкие миры сошли с ума. Природные потоки сорвались со своих мест и завязались с узлом. Половина сражающихся у замка существ выкосила одним ударом, а выжившие пали под грузом дебафов. Чего только здесь не было. смерти сон. Челюсти Газнара. Удушье мертвого бога. Вулкан Малорга. Семь печей Емола. И еще добрая дюжина отвратных чар. Добрых полчаса мы лежали, истязаемые этой магией, терпя ужасные пытки и завидуя тем, кто отправился на перерождение. Когда же, наконец, они закончились, закончилась и битва. В отличие от нас, звери не были привязаны на Хагорде. Остатки меритов же после произошедшего резко потеряли интерес к сражению и пустились в бегство. Упорно желает стать моим врагом. Твою мать, ну и что на это я должен ответить? Теперь, когда я знаю, что из себя представляет этот ублюдок, это было тем удивительнее. «Тогда почему я ещё жив?» Мёртвый бог с сожалением вздохнул. «Причуды судьбы! В тебе до сих пор находится солидная часть меня, и я не знаю, что будет, если я отправлю тебя в небытие. Не хочу рисковать». «Нет, на ну, твою же мать!» «Откровенно, что и говорить». Но однажды я найду способ извлечь ее из тебя. И это угроза, которой стоило опасаться. Зок еще немного постоял в тишине у окна с мрачной рожей, а потом, обернувшись, вдруг весело произнес. Ну а пока ты нам подкинул знатных проблем, Том Земли. Газнар прогрыз наш слой реальности избежал в яму Дуропа. Два из трех его ликов у нас. А значит, хотя он и опасен, угроза приемлема. «А что же джарты?» «Они вновь расколоты. Противоречия между всеми тремя ветвями очень велики. На какое-то время они сумели объединить усилия ради общей цели, но теперь их пути снова разошлись. Скажу больше, мастерам на деле уход не слишком-то и нужен. Как там говорят у вас на земле, их и тут неплохо кормят. И теперь у них тоже неспокойно». Другими словами, те из мастеров, что пошли на поводу у зоговых планов, теперь огребают по полной. Ха! Как-то так получается, что союзникам тощего божества быть едва ли опаснее, чем его врагом. Амалорк и Емол, они поняли, что ты для них уготовил? Мёртвый бог улыбнулся. Если до сих пор не поняли, их умственные способности ещё меньше, чем я думал. Но они будут молчать. А на светских раутах мы будем мило друг другу улыбаться, будто ничего и не было. Светских раутах? Он снова отвернулся к окну и замолк. «Чёрт подери, что он там так рассматривает?» «Твоих гостей!» — откликнулся на мои мысли Зог. Он махнул подбородком в сторону окна, я поднялся с кресла и с некоторой опаской встал рядом с Богом. рельяр «Мать его, этот ублюдок был последним, кого я хотел видеть в своем замке». В распахнутые ворота въезжала целая делегация. Впереди на огромном вороном коне ехал преснопамятный карлик. Он весело помахал мне рукой и что-то невнятно прокричал. Вслед за магом во внутренний дворик замка въехало еще несколько всадников. Ослепительно красивая женщина, пара воинов и гигант незнакомой расы верхом на чуть ли динозавре. Увы, теперь вам придется часто видеться. Мой верховный жрец будет присматривать за возведением моей официальной резиденции в ледяной пустоши. Официальной резиденции? В ледяной пустоши? Что он такое несет? Ледяная пустошь — уникальное место, знаешь ли. Высшие чувствуют себя в ней очень неуютно. Если вообще могут туда попасть. Хотя, судя по всему, зок нашел способ. «Окажешь ему всестороннюю помощь. Он же поможет тебе с твоими проблемами». «Синкол Хагорд отныне вотчина мертвого бога, и он должен от закоулка до закоулка принадлежать моему ставленнику». Обычно вкратчивый голос зога зазвенел сталью. Возражения здесь были неуместны. «Твою же мать!» «Вопросы есть? Вопросов нет». Хихикнул он, снова выудив из моей памяти земную присказку. Вопросов было, конечно же, просто, немерено, но зок явно не собирался на них отвечать. Впрочем, есть, один. Но? И хотя он, конечно, давно прочитал его в моей голове, я все-таки озвучил его самолично. А что с Ареусом? «Кто-то должен ответить за провал моих планов». «Не... не убивай его». зок в изумлении заломил бровь. «И не собирался!» «Но с чего бы такое милосердие к седовласому ублюдку?» «Не причиняй ему вреда, прошу». зок смерил меня долгим взглядом и вновь улыбнулся, беззаботно пожав плечами. «Как скажешь!» И исчез. Я же снова взглянул в окно. Над Синколом Хагорд всходило солнце. Хильрады кое-где еще дымился. Да и вообще, честно говоря, от города мало что осталось. Ну что, Том, получил своё королевство? Получил-то, получил, но, как это часто бывает, реальность заметно отличалась от фантазий. Отныне зок намеревается держать меня под плотным колпаком. Дорогар ожидают весёлые времена. Я надеялся, что, получив общего врага в лице Газнара, восьмёрка не перемочит друг друга. Но мёртвый бог, похоже, всерьёз опасался за своё бытие. принялся не откладывая, возводить крепость в ледяной пустоши. Официальная резиденция. Ебать колотить. Конец книги. Читал Александр Поликарпов.